Глава 18. Мира. А вы точно не боитесь за него замуж выходить? Может, я полицию вызову? В 10-й раз рыжая девчушка задавала мне этот вопрос. Нет. Но он же явно заставляет вас. Может, я всё-таки вызову полицию? Я начинала раздражаться. Ещё и это успокаивать мне не хватало. И какого я вообще сказала ему про это чёртово лиловое платье? Надо ж было именно эту ассоциацию выдать.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 Глаза Блютца говорили мне о том, что барышня-то в полнейшем ужасе за спектаклем, который устроил Макс, мы наблюдали всем кабинетом. Не всё, что происходило внизу, было слышно. Лично я из разбора к невесты и её подружки поняла только то, что первая тоже беременна. Я взяла её за руку и погладила успокаивающим жестом. Так частенько делал мой психолог в детстве. "Ничего не бойся, у тебя всё будет хорошо. Твой малыш родится в срок, здоровенький, и не будет тебя сильно тревожить".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 Она критическим взглядом осмотрела меня. Свадьба года, как мне рассказали, состоялась ранее, когда молодожёны оделись в стиле Адама и Евы, лишь прикрыв листочками причинные места. Судя по удовлетворённому лицу кудряшки, она осталась довольна увиденным. На её лице расцвела робкая улыбка, которая погасла, когда она глянула на моё лицо. Ой, нет, так не пойдёт. Подождите минутку.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 А вторая, очевидно, гостья со свадьбы, с небольшим чемоданчиком в руке. Она деловито осмотрела меня. Ну что ж, неплохо. И сколько у нас есть времени? Я не понимаю, ещё смотрела она парочку. Время ни на что. Давайте покончим уже с этим фарсом, и я поеду домой. Залезу в ванную и смою с себя все сложности и сюрпризы этого дня. Максим Сергеевич ждал нам полчаса. У него там сложности с костюмом. Миша же и поменьше будет. И девушка с чемоданчиком хихикнула. А мне совершенно не верилось в то, что Макс способен влезть в костюм розового цвета ради того, чтобы жениться на мне. Он же в нём будет выглядеть смешно, если не сказать нетрадиционно, во всех смыслах. Извините, я вас пока оле оставлю на макияже причёску и там помогу. Миша костюм тоже я шила, может, как-то и исправлю ситуацию. Сегодня, конечно, не день ВДВ, но на фото смотреться будет жутко. Её намёк стал понятен. Вдруг мне стало жалко мужчину, решившего идти до конца.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 Я очень удивилась. Всё-таки была уверена на 100%, что мы его безопасников всё это время обманывали, причём обманывали профессионально. А тут такой поворот. Возможно, я теряю хватку. Хорошо, Артём, спасибо. Я в Заксе, где-то в центре, точнее пока сказать не могу. Сброшу сообщение. Мне тут срочно приходится замышлите. Пока я искала бумажку с контактами этого чудного заведения, на том конце повисла гробовая тишина. В Заксе? В каком таком Заксе? Вы серьёзно? Вам нельзя замуж? В трубке послышался шум, затем возня и чьи-то возмущённые нецензурные слова, скорее всего, Артёма. Замуж? Мирочка, Мирочка, прости меня. Где ты? Я не могу это пропустить. Я удивлённо смотрела на свой смартфон, осознавая, что слышу тёткин голос. Как она там очутилась? Из трубки всё ещё вопили: "Мира, не выходи замуж без меня. Я уже один раз это пропустила, и что вышло? Не смей там одна, Мира!"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 Мила вручила мне букет из пионов, прямо-таки принцесса в розовом. Мы проходили мимо входа в здание, когда туда запыхавшись буквально ввалилась тётя Ира. Осмотрев её с ног до головы, я поняла, что это судьба. Она была в розовом пальто. За её спиной маячил ошарашенный Артём. Тётушка подлетела ко мне и едва ли не кинулась в ноги. Мирочка, прости меня, прости старую дуру. Я сама во всём виновата, сама пошла на это. Я забыла, каково это быть молодой, любить.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 Кажется, мои спортели тебе самый счастливый день в жизни, да ещё и раздели. Она сначала смотрела на меня с сомнением, а потом расхохоталась. Кудряшки весело запрыгали у неё по плечам. Утирая слёзы от смеха, она пояснила удивлённой мне и подруге: "Я вышла замуж за самого чудесного и любимого человека на свете. У нас есть куча фото, гости. Я жду от него ребёнка, который будет жить в нашей собственной квартире, так удачно свалившейся прямо мне в руки".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 Впереди стояли Олег и моя тётя, и они тоже удивительно дополняли друг друга. На Олеге был розовый пиджак жениха, и он ему чертовски шёл. Но всё моё внимание было приковано к центру арки, где рядом с регистратором стоял он. Мои колени подгибались, а малыжи в животе настороженно затих. Я сделала шаг навстречу своему счастью.